Как потратить миллион? Еще во время войны в 1943 году, когда мужчины ценились на вес золота, непредсказуемая Бабс вдруг решила развестись с Дэвидом Милтоном. Не сошлись характерами. Дэйв любил копаться в земле и предпочитал жить в Покантику, а Бабс была горожанка до мозга костей. Но больше всего раздражали его участившиеся отлучки, порой на несколько недель, по делам. Да, когда он дома, он хороший муж и отец. У них были две дочки, 15-летняя Абигейл и двенадцатилетняя Мэрилин. Но ей нужен надежный человек, который всегда будет рядом. Джон-младший, считавший развод грехом, пытался ему помешать. Эбби, всегда принимавшая сторону детей, в конце концов уломала его. Рокфеллер все же сообщил Дэвиду Милтону, что его по-прежнему будут считать членом семьи. После развода Бабс потребовалась помощь невролога. Друг познакомил ее с доктором Ирвингом Парди, он был старше Бабс на 11 лет. Со временем они начали встречаться, а в 1946 году поженились. Парди оказался тем рассудительным, внимательным, надежным мужчиной, о котором она мечтала. Но через три года после свадьбы умер от лейкемии. В это время Джордж Де Куэвас решил создать балетную труппу, балет Интернешнл, которая будет выступать в Нью-Йорке в театре на площади Колумба, когда они с женой его отреставрируют. В Нью-Йорке уже действовали тогда театр балета и балет Монте-Карло. Но Джордж заявил, что балет Интернешнл пойдет своим особенным путем. Маргарет вложила в компанию миллион долларов, причем вся прибыль должна была пойти на развитие проекта. При театре была школа танца, чтобы поддерживать традиции классического балета и развивать новый американский балет. Куэвас сумел привлечь к работе балетмейстера и хореографа Брониславу Нижинскую, сестру знаменитого танцовщика Вацлава Нижинского. Дебют «Новой труппы» состоялся в октябре 1944 года. В программе были одноактный балет «Сильфиды» Шапиниана в хореографии Михаила Фокина, он умер в Америке в 1942 году, и «Ночь на лысой горе» из картинок с выставки Мусорского Новая смелая постановка Нижинской. Костюмы и декорации создал Борис Арансон, с которым она работала в Киеве и Париже. Публика начала аплодировать еще до поднятия занавеса. Зал на 1300 мест полностью переделали для создания камерной атмосферы роскоши. Люстра сияла 27 тысячами хрустальных подвесок. В то время как другие балетные труппы делали ставку на известных европейских звезд, Куэвос намеревался выращивать их из молодых талантов. В вечер премьеры танцоры, которым по замечанию рецензента из «Таймс» еще предстояло найти свой стиль, показали хорошую школу. Оркестр играл слаженно и с чувством. После успеха в Нью-Йорке труппа отправилась в турне по США и Мексике. Но в 1947 году ее объединили с балетом Монте-Карло под названием «Большой балет Маркиза де Куэваса» и перевели во Францию. Теперь с ней работали Джордж Баланчин и Леонид Мясин. Она гастролировала по всему миру, удивляя новыми постановками. вакханалии на музыку Вагнера, Полибретто, Сальвадора Дали, который и оформил этот балет. Болеро Аравеля. Собственную жизнь Джордж тоже превратил в спектакль. В прихожей парижской квартиры Куэвасов всегда находились люди, дожидаясь аудиенции. Маркиз часто принимал посетителей, лежа на кровати в черном бархатном халате в окружении девяти-десяти пекинесов. Он скупал у русских иммигрантов меха и драгоценности, а потом дарил их гостям – На вечеринках у Куэвасов бывали египетская королева Назли, оперная Примадонна Мария Калас, сюрреалист Сальвадор Дали. Маргарет всегда одевалась в черное, заказывая придворному портному платья одного и того же фасона. Отправляясь из США в Европу, она бронировала себе билеты на шесть рейсов, а потом не могла решить, в какой день ей ехать. Для путешествия из Палм-Бич в Нью-Йорк она резервировала места в каждом поезде на всю неделю и могла вообще не поехать. Однажды, не сумев раздобыть в последний момент билет на поезд в Париж-Биориц, она запихала дочь-служанку, 10 пекинесов и багаж в парижское такси и велела шоферу ехать в Биориц через всю страну. Путешествие заняло три дня. Своим детям Маргарет уделяла не слишком много внимания. На первый выход в свет Бейси в отеле Плаза в Нью-Йорке, куда съехались все Рокфеллеры, она явилась так поздно, что практически все пропустила. Ее кузина Матильда Маккормик-Озер была более заботливой матерью, но в 1947 в неполных 42 года умерла после операций по удалению раковой опухоли. В то время как Куэвасы жили по-королевски, Рокфеллеры, как выразился Дэвид, сводили концы с концами. Трастовый фонд, учрежденный для него отцом, в 1946 году приносил доход более миллиона долларов, но это без вычета налогов а ставка налога на доходы свыше миллиона за время войны повысилась почти до 90%. Потратив 153 тысячи из своего миллиона на благотворительность, Дэвид должен был уплатить еще 758 тысяч налога, так что в его распоряжении оставалось менее 150 тысяч. На эти скромные деньги надо было обставить три дома, причем никак попало. Младший Рокфеллер и его жена ориентировались прежде всего на качество. Им нужны были лучшая антикварная мебель, фарфор, столовое серебро. Дэвиду, ездившему на работу на метро, очень повезло, что его жена Пегги была приучена к экономии и не боялась торговаться. Кроме того, она получила лицензию на работу декоратором, что позволяло ей покупать мебель со скидкой в 30%. Когда они только поженились, она сама подобрала по аукционам обстановку для дома всего за 5000 долларов. В 1946 году за 5150 долларов можно было купить дом для средних американцев, получавших 40 центов в час, 2600 долларов в год, и плативших за аренду жилья 35 долларов в месяц. В октябре 1947 года Газеты сообщили о разводе хорошенькой блондинки Барбары Сирс с мужем дипломатом, а также о том, что Бобо снова выходит замуж за Уинтера Паракфеллера. Прочитав эту новость, отец жениха пришел в ужас. Настоящее имя Барбары Сирс, родившейся 6 сентября 1916 года, ивутте Паули Пауликайты. Ее родители эмигрировали из Литвы. Отец работал шахтером в Пенсильвании. На Всемирной выставке в Чикаго в 1933 году она завоевала титул «Мисс Литва». Несколько лет спустя девушка отправилась покорять Нью-Йорк, работала манекенщицей, собиралась стать театральной актрисой. Сыграла несколько маленьких ролей под псевдонимом «Ева Пауль», потом познакомилась с богатым представителем светского общества Ричардом Сирсом и в 1941 году вышла за него замуж. Муж вскоре отправился на войну, а жена в Голливуд сниматься в вестернах. На калифорнийских вечеринках она встретилась с гулякой Уинтропом, у которого, кстати, тогда был роман с актрисой Мэри Мартин, Джону-младшему не хотелось, чтобы его сын женился на разведенке. И потом, что за имя такое Бобо? Наверняка какая-нибудь авантюристка, охотница за мужчинами, туго набитыми кошельками. Эбби смотрела на дело иначе. Бобо умная и чуткая женщина. Из нее может получиться хорошая жена. И вообще, литовцы смелые и симпатичные люди». Эбби любила всех своих детей, но Уинтроп был не похож на братьев. В детстве рос гадким утенком. Когда у него обнаружилась болезнь почек, братья пугали его рассказами о кузене Уинтропе, умершем от того же заболевания. А потому особенно нуждался в ее нежности. Мать была глубоко убеждена, что принуждением и угрозами от него ничего не добьешься, сделаешь только хуже. А вот ради чьей-то любви он проявит свои лучшие качества. В начале февраля 1948 года во время семейного ланча зазвонил телефон. Лоренс, взявший трубку, сообщил родителям страшную новость. Самолет, на котором Уинтер летел в Калифорнию, рухнул в море. Через несколько часов мучительного ожидания Рокфеллером позвонил репортер и успокоил, Все пассажиры живы. Избежавший смерти Уинтроп женился на Бобо во Флориде, где время между подачей заявления и регистрацией брака составляло три дня. Свадьба состоялась на исходе третьего дня в полночь. Они не могли больше ждать. Среди гостей были герцог и герцогиня Винзорские, князь Майкл Романов, Профессиональный самозванец Гершель Гергузин, снимавшийся в кино и державший роскошный ресторан в Беверли-Хиллз. Астеры и Вандербильты. Фото молодоженов поместили на обложке журнала «Тайм». Родители жениха на свадьбу не приехали, но Эбби послала родителям невесты письмо с поздравлениями. Истинная причина спешки обнаружилась семь месяцев спустя, когда родился Уинтроп Пол Рокфеллер-младший. Однако Эбби не увидела внука. Весной они с Джоном вернулись в Покантико. В субботу, 3 апреля, за обеденным столом собрались их шестеро детей со своими спутниками. Только Уинтроп был один. Беременная Бобо отказалась ехать из-за нездоровья. И восемнадцать внуков. Стояла хорошая погода, в саду зацветали деревья, атмосфера была непринужденная, всем было о чем рассказать. Джон Третий занимался делами фонда братьев Рокфеллеров, Нельсон стал президентом Рокфеллеровского фонда, Реймонд Фостик только что ушел на покой. Лоренс, полюбивший самолеты и научившийся на них летать, участвовал в разработке ракеты «Викинг» на основе немецкой «Фау-2». Запуск первой из 12 ракет состоится 3 мая 1949 года. Уинтроп вернулся на работу в Соккани вакуум Вакуум-Ойл», Дэвид которого приводили в отчаяние трудности с привлечением клиентов для лондонского и парижского отделений «Банка Чейз». Перевелся в его латиноамериканскую секцию и только что совершил вместе с Пегги деловую поездку по отделениям банков Пуэрто-Рико, Панаме и на Кубе. Побывал также в Венесуэле и Мексике, после чего составил для дяди Уинтропа меморандум со своими предложениями по активизации деятельности Чейс в регионе. Вот ведь как интересно получается. У одних родителей шестеро таких разных детей. Видно, генами и воспитанием всего не объяснить. Утром в воскресенье Эбби поехала обратно в Нью-Йорк на машине Дэвида. Его годовалая дочка Пегги сидела у нее на коленях. Заехали навестить Бобо. Вечером Эбби позвонила своей сестре Люси и рассказала, как замечательно провела выходные. На следующее утро, когда она проснулась, ее стошнило. Вызвали врача. 73-летняя миссис Рокфеллер тихо скончалась, пока врач излагал ее мужу диагноз «устало сердце». Джон-младший был в шоке. Он даже не представлял себе, что Эбби уйдет раньше него. «Уберите эту боль!» – потребовал он, и тело покойной жены немедленно отвезли в морг, где кремировали в тот же день. Они были вместе 47 лет. Как жить дальше? Только по настоянию детей он согласился в мае отслужить панихиду. В конце июня прах перевезли в Покантико, где было заранее заготовлено место захоронения для них обоих. Сюда супруги приходили помедитировать и поговорить по душам. Мы не проливали слез, «Поскольку все мы чувствовали, что дорогая жена, мать и бабушка, невидимая, присутствовала среди собравшихся, и мы говорили о ней просто, естественно, как будто она была среди нас», — записал Джон в дневнике. В память о Бэбби он передал Музею современного искусства акции на 4 миллиона долларов и построил здание в колониальном Уильямсберге для ее коллекции американского народного искусства, хотя эта коллекция относилась к XIX веку, и ее сначала не хотели принимать. Анри Матису заказали витраж для розы юнионистской церкви в Покантико-Хиллс, небольшого приземистого здания из природного камня с деревянной крышей. Художник был прикован к постели, В последние годы он делал в основном аппликации, которые потом переносили на стекло. Ему предложили создать что-нибудь в этом роде. Результат получился ярким и элегантным, как сама Эйби. Витраж по эскизу Матисса изготовят за несколько дней до смерти автора в начале ноября 1954 года. Авдовевший Джон младший Продал сыновьям акции Рокфеллеровского центра, оцененные в 2 миллиона 200 тысяч долларов. Перед этим пришлось решить ряд сложных проблем. Требовалось согласие, во-первых, Колумбийского университета, к которому принадлежала земля, во-вторых, страховой компании Metropolitan Life, основного кредитора. Университет дал добро, только получив обещание, что акции не будут проданы никому вне семьи а дивиденды по ним не начнут выплачивать до полного расчета по долгам, составлявшим в общей сложности 80 миллионов. 20 миллионов – MetLife, а остальное – отцу. Первый долг будет погашен в 1950 году, а вот по поводу второго, признается Дэвид, в семье возникнет немало трений. В 1948 году 19-летняя Бесси Декуэвас – вместо того, чтобы поступить в Вассер-колледж, вышла замуж в Париже за молодого инженера Юбера Фора, с которым познакомилась два года назад. Родители были против. Отец хотел видеть дочь женой испанского Гранда. На свадьбе были только два свидетеля и никого из родственников. Теперь уже Джон-младший выступил в роли доброго дедушки – уговорив Куэвасов не противиться счастью своего дитяти. Он послал молодоженам тысячу долларов и помог мужу Бесси найти работу в Америке. Кстати, на вопрос о своей национальности Бэсси однажды ответила, что она экспат в третьем поколении. А когда ее младший брат Джон работал на Уолл-стрит, один коллега спросил, не родственник ли он сумасшедшей маркизе. «Да», — ответил он, — «она моя дальняя мать». Семейная жизнь Уинтропа не задалась. Уже в 1950 году они с Барбарой расстались, но процедура развода растянулась на четыре года. В итоге Бобо получила больше пяти миллионов долларов, маленький Уин остался с матерью. Барбара переехала в Нью-Йорк и периодически наезжала в париж Развлекать богатых и знаменитых. Джон младший коротал время в обществе своих невесток Бланшет и тот. Его жизнь в Покантико скрашивали соседи молодая Чита Робин и Маргарет Мерфи. Родители Робина были соседями Рокфеллеров по сил-харбору, поэтому подружились и дети. Став врачом, Робин в 1948 году женился на Маргарет которую все звали Хэппи. Пара была дружна с Дэвидом и Пеги. Мужья вместе участвовали в гонках, организованных местным яхт-клубом. Они вчетвером ходили под парусом вдоль побережья штата Мэн на яхте Джек-Тар. Дэвид помог Робину устроиться в институт медицинских исследований, где он стал заниматься биомедициной. Примечание. В 1950 году Дэвид стал председателем правления института. Джон Третий, один из попечителей, отказался от этого поста, предпочитая заниматься Уильямсбергом и Рокфеллеровским фондом. Директором был нейробиолог Герберт Гассер, лауреат Нобелевской премии, который собирался через несколько лет уйти на пенсию. Тогда же встал вопрос о закрытии института, поскольку он выполнил свою задачу. Но для Дэвида это было неприемлемо. Институт, который Нильс Борн называл «республикой науки», необходимо было реформировать, чтобы он мог выжить в условиях конкуренции. Программа преобразований была принята под руководством Детлева Бронка, президента университета Джона Хопкинса и президента Национальной академии наук. Из научно-исследовательского института решили сделать университет с аспирантурой, имеющий право присуждать докторские степени по философии и медицине. Штат Нью-Йорк выдаст ему новые учредительные документы в 1954 году, а с 1965 университет будет официально называться Рокфеллеровским. Конец примечания. Мёрфи переехали жить в особняк на 65-й улице по соседству с друзьями, а Нельсон присоединился к Дэвиду, когда тот просил отца продать им участок земли в Покантико под загородный дом. До этого в Покантико жили только Рокфеллеры. Но Нельсон, унаследовавший от матери способность убеждать, преодолел сомнения отца. А отец... В 77 лет решил снова жениться на Марте Берт Аллен, на 20 лет его моложе, вдове его однокурсника и друга. Талантливая музыкантша, в молодости Марта играла в лондонском симфоническом оркестре, но бросила карьеру ради мужа. Хотя я уже в течение какого-то времени знал, что отец встречается с Мартой, когда он спросил меня, что я об этом думаю, — «Я не ответил ему, я думаю, что это будет замечательно», вспоминает Дэвид. «Я знал, что мать не была высокого мнения о Марте и сказал об этом отцу, выразив сомнение относительно идеи его повторной женитьбы». Впоследствии он признавал, что это был опрометчивый поступок. Отец, которому было очень одиноко, рассчитывал на мое одобрение уже принятого им решения, а отнюдь не интересовался моим мнением. Я поставил память о матери впереди счастья отца. Явного разрыва не произошло. Внешне наши отношения оставались такими же, как и раньше, эмоционально приглушенными, совершенно естественными и корректными. Чтобы подсластить детям пилюлю, Джон-младший учредил новую серию трастовых фондов на общую сумму свыше 61 миллиона долларов. Для Марты и каждого из сыновей, чтобы те могли сделать бенефициарами своих детей. Но с этого момента отношения с отцом становились все более отчужденными, и Марта этому способствовала.